288 июля 9. Говорю: напрягайте внимание к происходящему. Великие сдвиги. Ведущая тон задаёт мировому оркестру. Говорю: будьте готовы к великим неожиданностям. Слушайте и чутко весть пространства. Слушайте сердце ушами, глазами, всем существом весь микрокосм напрягая ко мне Первый удар двенадцатого часа. Уйдут все в последовательности. Пространственный указ посылается нами для неуклонного, непреложного исполнения. Примите дальнюю весть как ручательство начавшихся сдвигов, скажу, не умолите значение срока.